Глава вторая. «Ведьма». Молчун не понял, как уснул, и уже проклинал себя, с осторожностью открывая глаза. Гаснущие угольки отбрасывают багровые отцвет на стены, и глазам потребовалось еще несколько секунд, чтобы прийти в себя. Когда он, наконец, заметил тварь, каждая мышца его тела напряглась. Джеймс с трудом подавил инстинкт «бей или беги». Ведьма приняла форму юной женщины, не старше 20 лет. Крупные карие глаза пытливо изучали его из-под тёмных п р и д е й Грязное пальто цвета хаки скрывает большую часть фигуры, но стройные ноги свисают с в е т х о о прилавка, на котором сидит существо. Он не вполне уверен, почему оно не шевелится, поэтому тянется к пистолету, который должен лежать в спальном мешке. Затем ведьма заговорила. Каким бы себе не представлял Джеймс её голос, Он всё равно звучит иначе. «Вау, молчун, не гони! Не надо резких движений!» Существо наклонило голову на бок и улыбнулось. Сбитый с толку Джеймс попытался осмыслить происходящее. Существо не напало на него, хотя и имело возможность. Он медленно присел, не прекращая вымерять взглядом расстояние между своим оружием и ведьмой. «Я всё ещё дышу, так что тебе явно что-то от меня нужно, тварь! Что именно?» Вопрос прозвучал прямо и грубо, и он не рассчитывал услышать ответ ведьмы. Он всего лишь хотел выиграть время. Беглое сканирование внутренних систем показало, что фаервол и защитные программы не тронуты. Молчун поискал другие лакуны, но на поверку выяснилось, что все на своем месте. Его тревога усилилась, когда он снова увидел улыбку на ее лице. Как и у большинства ведьм, У этой красивая улыбка — мощное средство, с помощью которого можно обезоружить жертву. Хороший вопрос. Не знаю, что и сказать. За последнее время ты самый интересный персонаж из тех, что посылали за моей головой. Она покачала ногами туда-сюда, все еще вальяжно сидя на стойке. Хорошее представление ты устроил в баре. Та еще веселуха. Просто взял и вышел. «Видела бы ты выражение их лиц?» Ведьма лениво оглядела комнату, но в ней особо нечего разглядывать. «Так что не знаю, не знаю. У тебя хватает мозгов, чтобы понять, когда стоит закосить под дурачка, Джеймс». Существо приподняло бровь. «Джеймс же, верно? Или лучше Джим?» Прежде чем Джеймс успел ответить, существо посетило вдохновение. «Я знаю, буду звать тебя Джимба». Ее слова застали Джеймса врасплох, и он тут же перестал тянуться к спальному мешку. «Нет, не стоит меня так называть! Слушай, какого черта?» Он услышал свой голос и похолодел внутри. Он заглотил наживку и уже включился в диалог. Молчун глубоко вздохнул, пытаясь взять себя в руки. «Чего ты хочешь?» в е д ь м о закатила глаза с особым тщанием ради пущего эффекта. «Боже, чувак, где же твои хорошие манеры?» Мне приятно с тобой познакомиться. Молчун. Я, кстати, Матильда. Существо подняло обе руки, показывая свою безоружность. По крайней мере, видимую. Одной рукой ведьма указала на пол, соскользнула со стойки и мягко приземлилась на ноги. Я хочу, чтобы ты вспомнил, когда тебе предложили этот контракт. Тебе ничего не показалось странным? Ну, типа, стрёмным. Молчуну не хочется следовать за ходом мысли ведьмы. вне зависимости от того, насколько безобидно это звучит, но все-таки кое-что не дает ему покоя с той поры, как он поговорил с Оливером. Он также поднял руки, затем медленно указал на свой нагрудный карман. Существо с одобрением кивнуло, и он большим и указательным пальцем вытащил оттуда мятую пачку сигарет, осторожно достал одну штуку и раскурил ее. Он ломает голову, пытаясь понять, не упустил ли чего, принимая контракт. Становится все более очевидно, что никто из городских его не нанимал, но кому еще есть дело до благополучия этой глуши? Он начинает с самого простого предположения. Местные фермеры добывают ресурсы не просто так, и было бы разумно полагать, что кто-то решил нанять его для защиты своих вложений. Впрочем, чем больше он раздумывает над пеленой тайны, окутывающей контракт, тем более скверно становится у него на душе. В киберсайде фермеры тратят свое время, обращая вычислительную мощность в расходные единицы вроде еды, стройматериалов или иных вещей, важных для экономической структуры системы. Достаточно прямолинейная схема, изначально придуманная для того, чтобы вознаграждать новых пользователей и пионеров первой волны, которые отправились отстраивать цифровой мир. Система ставила на первое место тех, чей труд был тяжелее прочих, и эта модель работала достаточно хорошо до тех пор, пока поселенцы не нахлынули целыми толпами. К сожалению, как и в случаях массовой миграции на протяжении всей истории человечества, высокие идеалы принесли в жертву жадности. По мере того, как из-за экологических бедствий уровень жизнеспособности в реальном мире продолжал падать, все большее число людей начали переносить свое сознание в киберсайт. Когда денежные мешки в конечном счете сдали свои физические тела, они и не думали отказываться от своих активов и влияния. Стоило им подключиться к сети, экономические протоколы системы пошатнулись, хакеры навязали феодальную иерархию, и рабочие мигом очутились на социальном дне. Киберсайт мог бы стать новым миром, мечтой воплоти, но скатился к знакомому всем порядку. Джеймс посмотрел на свою сигарету. Длинный пепельный цилиндр зацепился за обгоревший кончик сигареты. Ведьма так и не отрывает от него взгляда. Неожиданно Джеймс обнаружил, что его разум занят совсем не ведьмой, а деталями контракта. Прокручивая данные, он заметил деталь настолько яркую, что поверить не мог, что упустил ее раньше. Маскировка была настолько хорошей, что большинство молчанов вряд ли обратили бы на нее внимание. Кто-то подделал индексацию контракта таким образом, чтобы все думали, что заказ пришел из местности 26.5, хотя на самом деле его спустили из одного опасного места в Киберсайде, с которым Джеймс уже был хорошо знаком. Он произнес с отвращением. «Вавилон!» И в сердцах щелчком отправил сигарету прочь, во мрак. Ведьма прямо засветилась от счастья и захлопала в ладоши с неторопливой наглостью, о т т о ч н о й до совершенства. Ага, наконец-то, дошло, д о е х а л а Если бы ты не был так охоч до склоки с еще одним монстром, ты бы заметил это гораздо раньше, Джим. Ведьма даже не думает, что он может ее перебить. Слушай, я понимаю, ты наемник, который разбирается с багами и с боями. скажем так, лицом к лицу. Но еще заметно, что у тебя явный комплекс добродетельности. Иначе ты бы не ввязался в ту заварушку в б е й к е р с ф и л д е Черт подери, да ты поперся в такую даль только, чтобы помочь этому гиблому городку. Но ты хотя бы раз задумывался о том, чем ты вообще занимаешься. Джеймс продолжает слушать ведьму Матильду со все возрастающим беспокойством. С каждым словом, с каждым новым байтом информации — Она завлекает его все больше и больше. Он слышит свои собственные предостережения, мысленно возвращаясь в салон Холмстеда и не может разрывать свою собственную связь с существом перед ним. Но все, что она говорит, похоже на правду. Матильда приподняла бровь и вновь очаровательно улыбнулась. Ее глаза проникают глубоко в его душу. «А теперь главный вопрос, Джеймс. Зачем кому-то скрывать свою личность?» только для того, чтобы обманом заставить молчана убить ведьму. Мы уже поняли. Для того, чтобы усыпить твое доверие, многого не нужно». Он поймал себя на том, что дергает правой рукой. Вновь нервный тик, который, как он думал, давным-давно остался в прошлом. «Не знаю, может быть, это все дерьмо собачье?» Ведьма ловко приподнимает уже другую бровь. «Брось, Джеймс, ты так близок к истине». С людьми в округе явно что-то не так». Молчун попытался перехватить инициативу и указательным пальцем погрозил ведьме. «Давай-ка кое-что проясним, Матильда. Ты ведьма. Даже если меня кто-то и подставил, ты все равно вредила местным». Она печально вздохнула. «Ладно, справедливо. Но давай просто забудем об этом на минутку. Если это не я, то какая альтернатива? С чего бы людям еще исчезать?» Он потянулся за другой сигаретой, но в пачке ничего не осталось. Обратив на это внимание, ведьма залезла к себе в карман и бросила ему свежую пачку Lucky Strikes. Молчун впечатлился ее предусмотрительностью, она даже в курсе его любимой марки сигарет, чего вообще-то не должна знать. Ведьма, кажется, наблюдала за ним дольше, чем он подозревал. Он повертел пачку в руках, анализируя код. Не обнаружив никаких троянов, Он аккуратно достал одну сигарету и закурил. «Что ж, если скинуть тебя со счетов, хотя не то, чтобы я тебе верю, альтернатива только одна. Как бы невероятно ни звучало, кто-то хочет твоей смерти совсем по другой причине». Глубоко вздохнув, он посмотрел на девушку. На этот раз он приподнял бровь. Ухмыльнувшись, она покивала и показала, мол, продолжай. «Если ты не причастна к исчезновению людей...» то, скорее всего, за этим стоят работорговцы. Крутые, черт возьми, работорговцы, раз не оставляют следов. Он обдумывает сказанное. И с головой на плечах, раз оставили за собой пыль. Если они хотят убрать тебя, то по-любому из-за того, что ты портишь их игру. Матильда одобрительно захлопала в ладоши. Другое дело, так держать, дедуля. Соображал, конечно, не ахти, как шустро, но я в тебя верила. Молчун, не моргая, посмотрел на нее. «Для начала не называй меня так. И потом, даже если это правда, я не забыл, что ты ведьма. Тебе не впервые убивать людей. Как я могу тебе довериться? Почему я не должен убить тебя прямо сейчас?» Ее плечи поникли, а в голосе появилось одновременно и возмущение, и разочарование. «А все так хорошо начиналось. Ты хочешь, чтобы я призналась в очевидном? Да, я убивала людей. Если считать работорговцев за людей. Я вот так не считаю. А если ты их за людей держишь, то тогда да, ты прав. Тупик. Ведьмы, как и все остальные монстры, созданные во время транзита, стали одним из заклятых врагов Джеймса в тот момент, когда он избрал путь молчуна. С тех пор он никогда не колебался, убивая их, но обезоруживающее веселое поведение этой девушки его озадачило. Джеймс потушил сигарету и протянул ей пачку. «Не, оставь себе, я не курю». С ворчанием Джеймс спрятал пачку в нагрудный карман. «Хорошо. Давай еще кое-что обговорим. Допустим, я тебе поверил. Опять же, не сказать, что верю сейчас. Зачем вообще ты мне все это рассказываешь? Кто ты на самом деле? Чего добиваешься?» Матильда прервала зрительный контакт, чтобы выглянуть в потрескавшееся, покрытое пылью окно. И ее радостное выражение лица внезапно стало мрачным. «В том-то и проблема, чувак. Я не помню, кто я». Или как я здесь оказалась?» Молчун невозмутимо на нее посмотрел. «Херня!» Ведьма издала мягкий невеселый смешок. «Да, я и не жду, что ты поверишь, но ты сам попросил рассказать правду. Я очнулась в этом городе три месяца назад и поняла, что у меня есть... М -м -м, способность». Она отвела взгляд от окна и снова посмотрела на него. Единственное, что у меня было, это ожерелье с дурацким логотипом. Матильда показала ему жетон, висящий у нее на шейной цепочке. Даже при лунном свете, проникающем через грязное окно, Джеймс сможет сказать, что жетон сделан из титана. Материал без срока годности. В реальном мире он стоил бы очень дорого. Здесь из-за него могут вести войны. Дико я знаю. Когда я поняла, на что способна, я спряталась. Именно тогда я впервые столкнулась с работорговцами. Кажется, они и решили, что одинокая девушка будет легкой добычей. Она откинулась на спинку стула. Это была самооборона, хотя я и знала, какими будут последствия. Времени много не заняло. Вскоре появился первый охотник. Прошло несколько месяцев, и их стало пятеро. Каждый из них не похож на другого. Каждый дороже предыдущего. Ведьма распахнула пальто, чтобы показать коллекцию ножей, лезвия которых ярко сверкнули в темноте. «Думаю, ты представляешь, через что мне пришлось пройти и чему я научилась, пока избавлялась от них?» Джеймс никак не среагировал на блестящий, близкий сердцу арсенал, пристегнутый к внутренней подкладке ее пальто. Но ножи он уже сосчитал. «У тебя амнезия?» «Без проблем, так и быть. Допустим, я тебе поверил. Но чего ты хочешь?» «Джеймс, с этим тоже все сложно. Хочу я две вещи. «Во-первых, мне нужно закончить то, что начала. За мной охотились по всему региону. Поэтому я хочу покончить с ублюдочными работорговцами раз и навсегда. Я уже сказала, что ты не похож на остальных, и, по правде говоря, твоя помощь мне бы не помешала». Молчун все сжимает кулак. «Конечно, отлично. Ведьма с моральными устоями. А второе что?» Матильда сняла цепочку и бросила ему жетон. Он осторожно дотронулся до холодного, гладкого металлического предмета. «Это единственный ключ к разгадке моего прошлого. Я хочу понять, что произошло», — произнесла Матильда. «Конечно, я могу имитировать индексации, чтобы передвигаться по киберсайду самостоятельно, но мне очень помог бы тот, кто сам может свободно путешествовать. А ты ведь молчун. Помоги мне выяснить, что со мной произошло, и я отдам тебе эту штучку, если ты еще не решил меня прикончить». Джеймс поднял жетон с пола. Одной только титановой бирки хватило, чтобы возбудить в нем интерес. Жетон был довольно большой, почти размером с полицейский значок. Его удивило то, насколько он легок. Но это изумление ничто по сравнению с тем, что он ощутил, когда увидел на обратной стороне дурацкое лого и надпись «Fall Water Lake, Северная Каролина» — название компании, которая создала Киберсайт. компании, в которой раньше работал Джеймс Рейнольдс. л и ш е н н ы й дара речи, Джеймс взглянул на юное лицо ведьмы, которая как раз пристально его изучала в надежде понять. В курсе ли он, что это значит? Он резко выдохнул, звук получился чем-то средним между кашлем и хрипом от ударов живот, и бросил ей жетон. Матильда поймала его, не сводя глаз с Джеймса. "Ну и что, Джеймс? Будем драться, обниматься или какие ещё идеи?" Джеймс встал и начал собираться. «Как ты и сказала, деньги я получу, как только с работой будет покончено. И прежде чем мы выясним, кто ты такая, нужно кое о чем позаботиться». На ее лице появилась еще одна пленительная улыбка. «Вот значит как». Джеймс еще раз проверил, легко ли вынимается пистолет. «Эти работорговцы сами себя не уберут». Ведьма улыбнулась еще сильнее.